Подкралось, яглушилось зловоние на Химовского проспекта. Эту станцию Гамары сам бы проскочил, забыв об осторожности, как можно быстрее, но бригадир напротив сбавил шаг. Старик в своём противогазе еле и держался, а хандрища принюхивался, будто в тяжком, удушливом смраде на Химовского можно было различить какие-то отдельные нотки. На сей раз трупы еды почтительно разбредались перед ними. Бросая недоглодные кости, роняя из пасти клочья мяса, хантер дошёл ровно до середины зала, поднялся на невысокий холм, пощикал, кутапая в плоти и обвёл станцию долгим взглядом. Потом, неудовлетворённый, отмахнулся от прозрень и двинулся дальше, так и не обнаружив того, что искал. Зато это нашёл Гамер. Поскользнувшись и повалившись на четвереньки, он спугнул молодого трупоеда, который потрошил намокший бронежилет. Увидел откатившуюся в сторону форменную Севастопольскую каску и ослеп от испарений, которые мгновенно затянуло изнутри стёкла противогаза. Обуздвив рвотные позывы, Гаммер подобрался к костям и поворошил их, рассчитывая подобрать солдатский жетон. Но вместо этого заметил маленький блокнот перемазанный багром он открылся сразу на последней странице на словах ни в коем случае не штурмовать отец научил её плакать ещё маленькой но сейчас ей больше нечем было ответить судьбе слёзы сами текли по лицу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 Ведь мог существовать и мир, где её отец не умирал, где она не убивала его своим забытьем, своей слабостью, эгоизмом. Саша держала в ладони остывшую, но ещё мягкую отцовскую руку, словно пытаясь что-то греть её, и уговаривала: "И его и себя ты найдёшь в машине. Мы поднимемся наверх, сядем в неё и уедем, ты будешь смеяться, как в тот день, когда принёс приёмник с музыкальными дисками.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 помогло улечься поудобнее с головой накрыл рваным одеялом у неё не было другого способа похоронить его да она хотел бы поднять отца на поверхность и оставить его там чтобы он лежал глядя в небо которое однажды всё равно снова очистится много раз до раньше его тело станет добычей рыскующих наверху вечно голодных тварей она их станция к нему никто не притронется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 На краю которой стоит станция-старошка с двумя обреченными ссыльными. Отец не позволил бы ей остаться здесь одной, и в этом больше не было никакого смысла. Потом Саша знала, как бы далеко она ни бежала, как бы отчаянно ни старалась вырваться из заговоренного за стенка, теперь ей уж не удастся сводиться из него по-настоящему. «Папа, прости меня, пожалуйста».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 «Бригадир и гомер!» — прошуршала трубка. «Ахмеда убили!» Владимир Иванович промокнул над своим платком за лысина, потер висок под черной резинкой своей пиратской повязкой. Объявлять родным о гибели бойцов входило в его обязанности. Не дожидаясь переключения коммутатора, он выглянул за дверь и крикнул адъютанту. «Ко мне! Обоих! Искари, чтоб накрыли стол!»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 У меня всё готово. Два ударных отряда собраны с утыдом мобилизации. Денис Михайлович Ласково погладил лежащий на столе голубой берет, поднялся и нахлыбучил его на голову, придавая себе официальный вид. В приёмной началась беготня. Зазвенели приборы, а ординарец в вопросительно гляде показал в дверную щель запотевшую склянку с спиртным и 10 минут махнулся потом. Вот наконец послышался и знакомый глухой голос. Дверь отлетела и проём заградила широченная фигура. За спиной бригадира являлся старый ивраль, которого тот зачем-то потащил с собой. "Приветствую", и Ставин сел в своё кресло, встал и снова сел. "Что там?" изъенул полковник. Бригадир перевёл тяжёлый взгляд с одного на другого и обратился к начальнику. "Тольская захвачена кочевниками".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 И вот до прибытия парома оставались считанные часы, может быть, даже минуты. А ей было плевать на других, ни на мужчин, ни на женщин, и даже помыслы. А возвращение к человеческому существованию казались ей предательством по отношению к отцу. Не ни колебли с ней секунда, она согласилась бы сейчас провести остаток дней на их станции, если бы это помогло спасти его. Свечной агарок в стеклянной банке затрепыхался в агоне, и она пересадила пламя на новый фитиль. В один из походов наверх отец добыл целый ящик восковых свечей. И несколько всегда валялись в просторных карманах ее комбинезон. Саше хотел издумать, что их тела были такими же вот свечами, и какая-то частичка ее отца перешла к ней, поскольку он угас. Увидят ли люди с дрезиной ее сигнал в тумане? До сих пор она подгадывала так, чтобы не на миг не задерживаться старуже возле. Отец запрещал, да и его распухший зоб сам по себе был достаточным предостереженьем. На обрыве Саша обычно чувствовал себя неуютно, как изловленная земляройка, беспокойно озиралась лишь и изредка отваживался подобраться к первому пролёту моста, чтобы взглянуть с него на протекавшую внизу чёрную реку. Но времени у него было слишком много. Сутолис и ежес на промозглом осеннем метру Саша сделал несколько шагов вперед, и за отступившими костлявыми деревьями в сумраке появились осыпающие с хребты многоэтажек. В маслянистой вязкой реке тяжело плескалось что-то огромное, а вдалеке стонали почти человеческими голосами неведомые чудовища. И вдруг к их плачу присоединилось жалобное за унывное поскрипывание. Саша вскочила на ноги, высоко поднимая светильник, и с моста ответили скользким, вырватым лучом. На встречу Саше катило здряхлые старые дрезины, еле продираясь через ватную мглу, клинышком слабого фонаря втискиваясь в ночь и раздвигая её. Девушка попятилась. Дрезина была не та, что обычно. Она шла натужно, будто каждый оборот ее колеса давался работавшим на рычагах людям с великим трудом. Наконец она замерла в шагах в десяти от Саши. С рамы грузно спрыгнул на щебень, затянутый в брезент высокий толстяк. В стеклах противогаза плясали и отражались дьявольские огоньки, пряча от Саши его глаза. В руке человек сжимал древний армейский калашников с деревянным прикладом. "Я хочу отсюда уехать", вскинув подбородок, заявила Саша. "Уехать?" эхом отзвлось брезентовые чучела, удивлённые или издевательски растягивая гласные. "А что у тебя есть на продажу?" "У меня ничего не осталось", она впирила взгляд в его полыхающие глазницы, окованные железом. У любого можно что-то забрать. Особенно у женщины. Баромщик захрюкал, потом вспохватился. Бросишь попашу? У меня ничего не осталось, повторил Саша, опуская глаза. Подох, всё одки. С облегчением, но разочарованно протянула Маска. И ладно. Он бы сейчас расстроился. Схватил автомат и поддел лямку сашного комбинезона и неспешно потащил её вниз. — Не смей! — она хрипло вскрикнула, рванулась назад. Банка с свечой упала на рельс, брызнула осколками, и тьма мигом слизнула пламя. — Отсюда не возвращаются! Как ты этого не понимаешь? Чучел равнодушно глядела на нее потухшими мертвыми стеклами. Твоего тела не хватит даже, чтобы окупить мою дорогу в одну сторону. Считаешь, что я принимаю его в оплату отцовского долга?» Автомат кувыркнулся в его руках, разворачиваясь прикладом вперед, и, милосердно гася сознание, ударил ее в висок. После Нахимовского Хантер почему-то больше не отпускал гомера от себя. И вот его не было шанса толком изучить блокнот. Бригадиров вдруг стало упредительно чуток. Старался не только не оставлять старика далеко позади, но и вообще шагал с ним в ногу, хотя для этого ему и приходилось себя осаживать. Пару раз он останавливался, якобы проверить, не идёт ли кто за ними по пятам. Но резкий его прожектор, обращаясь назад, неизменно прохаживался по лицу ГНР, заставляя Стрика почувствовать себя как в пыточной. Он чертыхался, моргал, пытаясь прийти в себя. Я ощущал, как цепкие глаза бригадира проползают по всему его телу, ощупывая его в поисках того, что он подобрал на Химовском. Чёпуха. Конечно же, Хантер не мог ничего видеть, в тот момент он находился слишком далеко. скорее, он просто уловил перемену настроения Гамер и заподозрил его в чём-то. Но всякий раз, когда их взгляды встречались, старика прыща балпот. Того немногого, что он успел подсмотреть в найденном блокноте, сей излишним хватало, чтобы усомниться в бригадире. Это был дневник. Часть страниц слиплась от засохшей крови, и Гамер не тронул Боялся порвать негнущимися от напряжения пальцами. Записи на первых листах были избивчивы. Их автор не мог удержать в узде даже буквы, и мысли его галлопировали так, что за ними было вовсе не угнаться. «На горную прошли без потерь», — сообщал блокнот и сразу перепрыгивал. «На Тульской хаос. Выхода в метро нет. Ганза блокирует. Домой нельзя». Гаммер листнул вперёд, боковым зрением замечай, как бригада спускается с кургана и направляется к нему. Нивник не должен попасть к нему в руки. Понял старик. Но прежде чем блокнот нырнул в её мешок, Гаммер успел прочесть, взяли ситуацию под контроль. Станцию отцепили, назначили коменданта и тут же кто подохнет следующим. И ещё Обведенная в рамочку, над повисшим вопросом стояла дата. Хоть пожухшие листы блокнота и понуждали думать, что события в дневнике разворачивались чуть ли не в минувшем десятилетии, судя по цифрам, запись была сделана всего несколько дней назад. Костенеющие стариковские мозги с забытой прыткостью составили воедино разрознанные кусочки мозаики. Загадочного странника, привидевшегося несчастному бездомному на Нагатинской, вроде бы знакомый, голосу стражина, гермоворотах и слова «домой возвращаться нельзя». Перед ним начинала устраиваться целостная картина. Не могли ли каракули на склеившихся страницах наполнить смыслом все прочие странные происшествия? Совершенно точно. Да. Никакого захвата тульскими бандитами не было. Там творилось нечто куда более сложное и таинственное, и их антер, четыре часа допрашивавший дозорных у ворот на станцию, знал отнюдь не чуть не хуже Гёмер. Именно поэтому ему нельзя было показывать блокнот, и именно поэтому Гёмер осмелился открыто возразить ему на собрании в кабинете Истамина. "Нельзя", сказал он ещё раз. Антон медленно, как линкор, наводящий главное орудие, повернул к нему голову и с томином отодвинулся вместе с креслом назад и всё-таки решился вылезти из-за стола. Полковник устало скривился. Взорвать гермозатвор не выйдет, там же грунтовые воды вокруг мигом зальют линию, и вся тульская на честном слове дерутся, молясь, чтоб не прорвало. Параллельный туннель, сами знаете, вот ж лет десять как, — продолжил Гомер. — Что ж нам стучаться и ждать, пока не откроют? — поинтересовался Денис Михайлович. — Ну, всегда есть обходной путь, — напомнил Истамин. От неожиданности полковник закашлялся, потом яростно заспорил с начальником, обвиняя этого в намерении перекалечить и угробить его лучших людей. И тут бригадир дал залп. Тульская должна быть зачищена. Положение таково, что необходимо поголовное уничтожение всех, кто находится на станции. Там уже не осталось ни одного из ваших людей. С ними кончено. Если вы не хотите ещё больших потерь, это единственное решение. Я знаю, о чём говорю. У меня информации. Последние слухи явно предназначались Ганеру. старик ощутил себя расшалившимся кутёнком, которого встряхивают за шкирку, чтобы привести в чувство. Учитывая, что Атональ с нашей стороны перекрыт и Стомин одёрнул китель. Есть только один способ проникнуть на тольскую с другой стороны, через Ганзу. Но мы не сможем провести туда вооружённых людей, это исключено. Я найду людей, отмахнулся Хантер, и полковник вставил Даже просто чтобы попасть в Ганзе надо пройти два перегона по Коховской линии до Каширской. Начальник значительно умолк. И что? Пригодир скрестил руки на груди. В районе Каширской в перегоне Фонзе шкаливает, пояснил полковник. Там недалеко упал фрагмент боеголовки. Не разорвало, но и так хватает. Каждый второй, получивший дозу, умирает в течение месяца до сих пор. Повисла недобрая тишина. Гомер, воспользовавшись заминкой, незаметно начал отступать. Это отступление было, разумеется, тактическое. Из Иставинского кабинета в конце концов Владимирован, чь, видимо, опасаясь, что неуправляемый бригадир всё же отправится сносить гермозатвор на Тульской, признался: "Ну, и есть правда, защитные скафандры всего два. Можешь взять с собой самого здорового бойца, Любова Мы будем ждать. Он огленулся на Денис Михайлович. Что нам ещё остаётся? Пойдём к ребятам, полковник вздохнул. Поговорим, отберёшь себе напарника. Нет необходимости. Хантер качнул головой. Мне нужен гамер.